растерянно произнес Гасанов. Эти паразиты знают обо всем даже лучше моей жены, с ужасом подумал он. Мы хотели поговорить с вами, господин Гасанов, предложил незнакомец с таким неприятным объемом информации. Что вам нужно? Нам нужна ваша помощь. Помощь, вытаращил глаза Гасанов. Это было совершенно неожиданно. «Какая помощь?» — спросил он, растерян. «Вы знаете Керима Алиева?» «Какого Алиева?» «Это достаточно распространенная фамилия в Баку». «Нет, он не из Баку, он житель Москвы». «Керима Измайловича?» — понял Гасанов. «Да, я его знаю». «Ну и что?» «Скульптора Рафаэля Багирова вы тоже знаете?» Ну, а кто его не знает, оживился Гасаном. Его знает весь мир. Он известный скульптор, часто по телевизору показывает. «И глава мафии», — сказал этот неприятный старичок. «Не понимая, о чем вы говорите», — быстро среагировал Гасанов. «Не хватало ему неприятностей со своими бандитами. Пусть сами разбираются». «Вы не ответили на вопрос. Вы его лично знаете?» «Знаю, конечно. Ну и что? Мы хотели бы связаться с ним через вас, чтобы вы с ним поговорили. Прямо здесь? Нет. Здесь вы не сможете, к сожалению. Он сейчас не в Москве. Недавно на него было покушение, и он лежит раненый в Лондоне, вернее, в одном маленьком городке под Лондоном». «Какое покушение?» — изумился Гасанов. «На Рафаэля Мамедовича было покушение?» И вы хотели убить? В него стреляли из гранатомета, вернее, в его автомобиль. И он чудом остался жив. Господи, когда это было? Примерно неделю назад. Не волнуйтесь, он жив-здоров. Сейчас поправляется. Кто покушался, нашли? Нет, поэтому мы вас и побеспокоили. Я должен искать этих нападавших? Разозлился Гасанов. «Конечно нет!» — усмехнулся старичок. «Нам нужно от вас нечто совсем другое. Вы должны с ним поговорить по телефону. Прямо сегодня, сейчас». «И что я ему скажу?» «Это уже второй вопрос. Сначала мы должны получить ваше согласие». «Предположим, что я согласился». «Такой ответ нас не устраивает». «Ну хорошо, я согласен». Что я должен сказать? Просто поговорить с ним, спросить о его здоровье и самочувствии. И все? Почти. Потом вы передадите трубку мне. И что вы ему скажете? Старичок улыбнулся. Я найду, что ему сказать. Но почему вы не звоните сами? «Нам важно, чтобы был достаточно серьезный человек, которого он знает. Тогда мы сможем с ним поговорить, иначе он воспримет наш разговор как неудачную шутку А вам он поверит безусловно. Вы ведь с ним даже родственники. Кажется, ваша супруга его троюродная сестра». «Господи, они и это знают», — с испугом подумал Гасанов и спросил, «что потом вы сделаете с нами?» Вы сможете уехать к себе домой вместе со своим другом. Мы не вмешиваемся во внутренние дела вашего суверенного государства. «А кто это мы?» — вдруг спросил Грек. Впервые за все время разговора он нарушил молчание. Старичок улыбнулся и снова поправив очки, сказал. «Мы — это мы. Большего вам знать не обязательно «Вам повезло, Пападополос, на этот раз вы попались на их территории. Постарайтесь больше не появляться в России, иначе у вас будут крупные неприятности». «Обязательно учту ваше предостережение», — угрюмо кивнул Грек. «Вы согласны?» — снова спросил старичок. «Согласен», — вздохнул Гасанов. «Вы правда ничего больше не хотите?» «Правда не хотим». Идемте в другую комнату. Гасанов встал и пошел за стариком в соседнюю комнату.